Глава 15. Я буквально потеряла дар речи, поражаясь способности Мирона выворачивать любую ситуацию в свою сторону. Думаю, если его когда-нибудь заставят копать яму, несносный новоиспечённый майор там себе бассейн организует, а врагов сразит своим неиссякаемым оптимизмом, от которого у меня уже зубы сводило. Я молча стояла и смотрела на довольное лицо Мирона который в тот момент был похож на кота, объевшегося сметаной, в который раз схватившись за кончики волос, потеребила их, переминаясь с ноги на ногу. Мария, ты прелестно смотришься в любой локации, но может мы всё-таки покинем прихожую? Насмешливо уточнил Мирон. Я бы, конечно, остался, чтобы попить ещё чаю, но тебя вроде Тимор ждёт или перетопчется. Нет, тут же возразила я. Быстро надела босоножки и объявила: "Я готова". "Мирон, может, ты домой поедешь и переоденешься?" Критично осмотрев его с ног до головы, с надеждой предложила уже я. На белой футболке и светлых джинсах товарища майора некрасиво выделялись тёмные пятна от кофе. "Отвезу, переоденусь, заберу", согласился Мирон. "Не спорь, это бесполезно". Я уже и сама поняла, что возражать смысла нет, потому что товарищ бывший капитан и нынешний майор всё равно сделает так, как ему хочется. Тяжело вздохнув, схватила рюкзак и первой покинула свою жилплощадь. Мирон лёгкой походкой топал за мной, и я была уверена, что взгляд его в тот момент был направлен чуть ниже моей поясницы. Я его кожей чувствовала тысячи мелких иголочек, вызывающих мурашки по коже. Машинально поправила юбку под обидный смешок Мирона, который не смог промолчать. «Всё там нормально, Высочество. Юбка коротковата, конечно. Для Тимурчика старалась». Я резко развернулась и возмущённо прошипела. «Для себя! На улице тридцать градусов в тени!» «Тогда повернись обратно и иди к машине!» — прошептал товарищ майор так, что меня бросило в жар. Ведь шикарный. Я говорил, что у тебя прелестные ножки. Я уже трижды проклинала своё желание надеть сарафан в тот день, а после заявления Мирона захотелось срочно вернуться домой и переодеться. Глаза не сломай, посоветовала я, снова разворачиваясь и решительно потопала на улицу. Это будет сложно, но я постараюсь, довольно сообщил мне Мирон. Я фыркнула, толкнула подъездную дверь и тут же закашлялась. Воздух походил на вязкий кисель, от жары невозможно было сделать нормальный вдох. Казалось, даже асфальт плавился под подошвой. Мирон, ничуть не смущаясь, приобнял меня за плечи и повёл в сторону, где припаркованные в тени деревьев стояли два одинаковых внедорожника. Марк тоже здесь? Обалдела, повернулась я к Мирону. Сам в шоке. — хмыкнул мой собеседник, ни на секунду не сбавляя шага. — Наверное, перед Ольгой извиняется. И думаю, она не настолько коварна, как ты, высочество, и вероломно объявлять дружбу не будет. — Вероломно? Объявлять? — ахнула я, притормаживая. — Дружба так дружба! — очаровательно улыбнулся Мирон, тут же пойдя на попятную. — Садись в машину. Жарко. И Тимурчик ждёт. Отстань от Тима, пригрозила я, но Шаку ускорила. Я к нему ещё не приставал. Когда пристану, он почувствует, пообещал Мирон, буквально запихивая меня в прохладный салон автомобиля. Когда только успел кондиционер включить, Мирон сел за руль, а я развернулась к нему всем корпусом, отчего юбка неприлично задралась. Нервно её одёрнула и повторила: "Отстань от Тимура". Ты слышал? Марианна. Давай ты будешь командовать, когда мы поженимся, обещая, что буду послушным и укати прыгать через обруч с тумбочки на тумбочку от одного движения твоей брови. А пока. Молча хлопала глазами, пока Мирон выезжал на основную дорогу и пыталась вернуть челюсть на положенное ей место. «Давай ты будешь собственнические замашки демонстрировать своей жене, от Элла, в майорских погонах!» Прошипела я, сузив глаза. «Ты обещала мне дочку Васю, а я слишком хорошо воспитан и предпочитаю рожать детей в браке, высочество, так что...» «Ты! Какую еще Васю?» Возмутилась я, подпрыгивая на сиденье и складывая руки в замок на груди. «Демидову? Василий Сумироновну?» Любезно подсказал Мирон: "А перед ней два сына. Имена можешь выбрать сама, я не прихотлив". "Демидов", взвыла я. "Каленина". Не остался в долгу Мирон. "Мы договорились. Забудем, когда садное недоразумение. Спишем нашок". Не дал договорить Мирон. "Или ещё лучше. Переезжай ко мне. Так я всегда буду на глазах, и ты намного быстрее поймёшь, что я мужчина твоей мечты". Ты сейчас издеваешься, взвыла я. А похоже, развернулся ко мне Мирон. Давай закроем тему детей и наших отношений, ладно? упрямо отведина. Припечатал Мирон, снова возвращая своё внимание дороге. Я предпочла не отвечать. Мария, смотри сюда, заговорил Мирон спустя пару минут. На педали. Видишь, как я жму на газ? Пятка стоит на месте, а ты двигаешь только носком. Тогда ножка затекать не будет. И не напрягайся за рулём, чувствуй машину. Поняла? Да. Сегодня попробую, согласилась я. Но на механике сложнее, и педали там по-другому расположены, выше. Мне поговорить с твоим инструктором, любезно предложил Мирон, оскалившись. Ещё чего не хватало, закатила я глаза. «Мирон, они отличные преподаватели, и я доверяю Владе и Макару!» Хотела добавить ещё Тимуру, но вовремя прикусила язык. На лице Мирона отразилась суровая душевная борьба, но товарищ майор промолчал, вызывая нездоровые подозрения. Наконец мы подъехали к автошколе. Мирон притормозил у входа и развернулся ко мне. «Сколько ты будешь заниматься? Сегодня час». Через час вернусь, уведомил меня товарищ майор. Заезжай. Здалась я не готовая ко второму раунду в споре. Я первой до позорно проиграла. Молча открыла дверь, отсалютовала рукой Мирону и медленно пошла к воротам, когда рядом затормозила знакомая красная ауди с Владой за рулём. Заметив меня, она вышла из машины и махнула рукой Мирону, нервно закусив губу. Привет, Марья. Радошно поздоровалась со мной Влада и развернулась к Мирону, который открыл окно в неодорожника и скептично осматривал наш дуэт. Ты сюда каким ветром? Если ты не задержал очередного маньяка, то мимо проходящим. Вежливо ответил ей Мирон и перевёл взгляд на меня. Высочество, дождесь меня. Закрыл окно и медленно уехал. Высочество, маньяк Синхронно произнесли мы с Владой. Кажется, нам есть о чём поговорить. Широко и открыто улыбнулась Влада. А откуда ты знаешь? А это был Марк или Мирон? Влада подхватила меня под руку и повела к стоянке учебных машин. Так где ты познакомилась с Мироном? поинтересовалась она, передавая мне ключи от автомобиля. По полицейскому участку, хмыкнула я. Обалдеть. Высочество. Я думала, что не доживу до того дня, когда своими глазами увижу, как младший из Лорца за кем-то ухаживает. Протянула Влада, уважительно глядя на меня. Ты всё неправильно поняла, выставила я ладони вперёд. Мы с Мироном друзья. Да? иронично приподняв бровь, скептически поинтересовалась Влада. Я видела, как он на тебя смотрит, и знаю Мирона. И Марка Ты, может, с ним и дружишь, а вот он явно за тобой ухаживает. Садись в машину. Поехали. Я аккуратно забралась в салон учебного автомобиля, вставила ключ в замок зажигания и выдохнула. А ты откуда знаешь близнецов? поинтересовалась я, поглаживая руль кончиками пальцев и привыкая к машине. Я дружу с их младшей сестрой, улыбнулась Влада. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, как её называл Мирон. Фаней, кажется. "А на Стефания", засмеялась Влада. "Но близнецы и ещё двое братьев зовут её Фаней". "Ещё двое?" округлила я глаза, разворачиваясь к Владе. "У твоего ухажора три брата и одна сестра. И шикарная бабуля с гуляющим котом, который любит выходить в окно. Большая, дружная семья". Засмеялась моя новая подруга. «Он не мой ухажёр!» Возмутилась я краснее. «Ладно, не твой!» Легко согласилась Влада, хитро на меня поглядывая. «Готово! Поехали!» Я робко кивнула, повторяя знакомые уже действия. Сцепление, первая передача, снять машину с ручного тормоза, зажмуриться и тронуться с места. Выдохнула. «Всё?» открыла глаза и быстро глянула на Владу, безмолвно интересуясь, куда мне ехать. Давай сегодня на Конусы, махнула она рукой. Давай. Тяжело вздохнула я, выворачивая руль в нужную сторону. Так о каком маньяке говорил Мирон? Влада прыснула от смеха и весело заговорила. Далинная история. Но если коротко, то Стеша, сестра твоего не ухажора, поругалась с мужем. И немного расстроившись, отправилась гулять, предварительно позвонив нам с Аней. Это третья наша подруга. Я тебя как-нибудь со всеми познакомлю. Ещё с нами Ромашка был. Он наш друг. Стежка задумалась и дошла пешком до района, ну, там собираются девушки с низкой социальной ответственностью. Мы с Аней чуть с ума не сошли от беспокойства, когда Стеша нам позвонила и сказала, что за ней какой-то мужик идёт незнакомый. Ей страшно было. И она пошла к ночным бабочкам, хоть какая-то компания. И вот эти жрицы любви ей и рассказали, что в городе орудует маньяк, который убивает девушек с рыжими волосами. Представляешь, никто не знал, даже мы, журналисты, развели таинственность, блин. А одной из девочек клиент в погонах признался. И мы, когда приехали, решили не тратить время зря. Стешка свою портативную сигнализацию включила, Та орала так, что мы все чуть не оглохли. Ромик его добил, а девочки с дороги поделились чулками, чтобы мужчину связать. И мы его очень рано утром в участок привезли и сдали. Оказалось, не ошиблись. Это на самом деле был рыжий маньяк. Но статью на эту тему нам все равно запретили писать. Грустно вздохнула Влада. «Весело вы время проводите», — уважительно заметила я. «Да уж» согласилась Влада и возмолилась. Мария, я не усну теперь. Почему, высочество? Я подрабатываю аниматором у сестры в агентстве по организации праздников. Просто как-то была в костюме царя и я не стала рассказывать Владе, что в тот день Мирон изображал морфушеньку. Почему-то мне подумалось, что товарищ майор не захочет, чтобы о нашем милом корпоративе признали его друзья. «И…» – подначила меня Влада. «И вот…» А потом как-то приклеилась. Промямлила я все внимание, переключив на дорогу. «Приклеилась!» – себе под нос прошептала Влада. «Заметь, высочество!» – со смешком обратилась она. «Ты сегодня ни один конус не сбила!» Я нажала на тормоз, машина остановилась, А я обернулась назад, разглядывая стоящие на положенных им местах конусы. Даже кукла, изображающая инспектора ГАИ, в тот день не пострадала. "Ты делаешь успехи", с гордостью в голосе произнесла Влада. "Давай теперь крутой разворот и обратно той же дорогой". Я закусила губу, снова выполнила нужные манипуляции и вывернула руль до упора, разворачивая автомобиль. Мы с Владой всю дорогу весело болтали, но тему Мирона больше не затрагивали. Зато посмеялись от души, и я поняла, что когда мне комфортно за рулём и рядом никто возмущённо не сопит, то у меня вполне сносно получается управлять автомобилем. С каждым разом всё лучше и лучше. Похвалила меня Влада, когда я кособоко припарковалась на стоянке. У меня есть время, и мы могли бы ещё покататься. Но за тобой друг заедет. Я покраснела и отвела взгляд. Вытащила ключи из замка зажигания, отдала их Владе и первой вышла из машины, щурясь от яркого солнца, которое било в глаза. Ну как? услышала я заботливый голос Тимура. Отлично. Марья отлично справляется. Звонко похвасталась моими успехами Влада и повернулась ко мне. Как насчёт встретиться завтра в кофейне и поболтать? Я только за. С готовностью согласилась я. Влада мне нравилась. В её обществе было комфортно и легко. Тимур мягко улыбнулся, вытирая ладони старой тряпкой. В тот момент пиликнул мой мобильный, оповещая, что товарищ майор уже у ворот, и с нетерпением ждёт моё высочество. Мне пора, уведомила я всех. Увидимся. Мирон ждал меня у машины, прислонившись бедром к капоту. Глаза над стёклами солнцезащитных очков выражали недовольство. Я медленно приблизилась, а товарищ майор продолжал буравить взглядом довольного Тимура, который, не подозревая, что одна не в меру болтливая ученица ляпнула глупость, не подумав спокойно разговаривала о чём-то с Владой. Привет, привлекла я внимание Мирона к своей персоне. Товарищ майор опустил взгляд, хищно улыбнулся и пропел. Соскочилась. Безумно. Всё занятие, думала, где же носит товарищ майор. Циронизировала я, но, кажется, зря, потому что Мирон тут же отреагировал. Рывком привлёк меня к себе, впечатывая в горячее твёрдое тело, и взял пальцами за подбородок, вынуждая поднять голову. Так что наши губы оказались слишком непозволительно близко. Мирон нагло вторгался в моё личное пространство, а я понимала, что долго противостоять моих душевных сил не хватит. Я как друг переживаю. И справилась я, не узнавая своего голоса. Комариный писк звучал увереннее. Друг. Смукой в голосе произнёс Мирон и сильно жал челюсти, так что желваки заиграли. Я же постаралась аккуратно увеличить расстояние между нами, потому что тело уже буквально пылало, но это, конечно, от жары. Ладони товарища майора по-хозяйски разместились на моей талии, силой ее сжимая. И в месте соприкосновения наших тел рождались крохотные электрические разряды. «Поехали! Жарко!» Снова просипела я, делая шаг назад. Мирон с неохотой убрал руки и приглашающе махнул рукой в сторону пассажирской двери. На негнущихся ногах я с трудом забралась в салон и чинно сложила руки на коленях, внимательно проверяя, не задрался ли подол сарафана. Куда поедем? Снимая очки и кладя их на приборную панель, уточнил у меня Мирон. Молчи. Я и так знаю, что скажешь вести тебя домой. Мне нужно подготовиться к завтрашнему корпоративу, развела я руками, пока Мирон заводил мотор. К какому корпоративу? обернулся он ко мне. Я же тебе говорила, неуверенно произнесла я. Ты, наверное, забыл. Мария, ты у меня из головы даже покурить не выходишь. Я не мог забыть, нервно сообщил Мирон, окончательно меня обескураживая. И пока я хлопала глазами, собирая челюсть с пола, Спокойно выехал на дорогу. Так что за корпоратив, высочество? Вернул он меня в реальность. Хочешь поучаствовать? Невинно поинтересовалась я. Вакансия коня Юлия всё ещё свободна. За поцелуй? Легко, согласился товарищ майор, только настоящий, по-взрослому. Ну и расценки у тебя, восхитилась я. Бери пример с Макса, он за еду работает. Хорошо, согласен стать твоим корпоративным рабом за еду. Домашнюю и вкусную. Притворно тяжело вздохнул Мирон. А что? Тот пирожок из киоска, который мы искали и не нашли, уже не годится? Захлопав ресницами, поинтересовалась я. Высочество, да у тебя явные садистские наклонности. Крепостное право давно отменили, но даже тогда рабов кормили. Ахнул Мирон. Запоминай, я не люблю супы, острый перец и петрушку. Ненавижу петрушку. Подожди, я запишу, чтобы наверняка не забыть. Пиши. Я тебе потом ещё пару любимых рецептиков накидаю, как правильно кормить меня любимого. Согласился Мирон. А может, ты сам ну, покормишь себя любимого, а на корпоратив я как-нибудь по старинке съезжу с Максом. Вежливо предложила я. Мы уже договорились. А договор об обратной силе не имеет, я тебе как юрист говорю. Я тебе как дочь юриста говорю, не было никакого письменного договора. А устный силы не имеет, тем более без свидетелей. Кто у нас папа? Тут же заинтересовался Мирон. Полковник Калинин, вздохнула я. Военная полиция и мстительно наблюдала, как выражение лица Мирона меняется на задумчиво обалдевшее. «Скажи папе, что жениться я готов уже вчера», широко улыбнулся товарищ майор. «Уверен, что хочешь, чтобы папа узнал о твоем существовании», засомневалась я. «Марья, посмотри на меня. Любой отец мечтает о таком зяте, как я». «Мой так просто грезит о зяте в погонах». Согласна, закивала я. «Так вот откуда твоя нелюбовь к ментам?» Невероятно обрадовался Мирон. «Когда поедем разубеждать папу?» «Да хоть сейчас», — нервно хмыкнула я. «Ты какие похороны хочешь? Может, есть какие-то особые пожелания?» «Вообще-то есть. Я хочу умереть с тобой в один день, лет через восемьдесят, и в окружении толпы внуков и правнуков». «А бегаешь ты быстро?» — снова уточнила я. Просто папа, когда моих охотёров видит, ещё Максом небитых, сразу громко интересуется, где его ружьё. И если же них не успел убежать, предупредительных не делает, сразу на поражение. И много поражённых. Дураков идти свататься к полковнику ещё не было, пожало я плечами. Все жить хотят. Но обычно они цензуру Макса не проходят. А сестра твоя, как умудрилась замуж выйти? А она сначала замуж вышла, и только потом папе сказала. Ему удиваться некуда было. Весело хмыкнула я, вспоминая весёлую эпопею женитьба Алисы. Нет, папа хороший, просто очень строгий и требовательный. Я понял. Не дрейфь. Марии обещаю, твой папа меня полюбит. С самым серьёзным видом сообщил Мирон. Не хочешь рассказать о ещё двух своих братьях, о которых я не знаю? перевела я Дему на более безопасную. Влада. Простонал Мирон. Арсений и все вот. Один мент, второй, как и ты, архитектор. Есть ещё Фаня. Та собралась адвокатуру радовать своим присутствием. Есть бабуля, Леонила Альбертовна. Она у нас бывшая оперная певица и просто шикарная женщина. Её даже Амон боится. Папа генеральный прокурор, а мама красивая. Я закончил Мирон, а я не удержалась и весело рассмеялась. Раз уж мыра забирались с моей радословной, то давай всё-таки выясним, что там с корпоративом, предложил мне Мирон. Но договорить нам не дали. Зазвонил его мобильный, и командирский голос на том конце провода так гаркнул в трубку товарищу майору, мол, ему срочно нужно быть на работе что даже я готова была встать по стойке смирно и первой выйти на борьбу с нарушителями правопорядка. Мирон нажал отбой, выругался сквозь зубы, нервно отбросил мобильный на приборную панель и виновато повернулся ко мне. Прости, высочество. Работа. Я ненадолго закончу и снова вернусь к тебе.